Эпилог. Весна. Томас смотрел на поднимавшийся туман над фьордом. Было раннее утро, и город все еще спал. Дни становились длиннее, напоминая, что лето уже близко. Зимой Сиглуфьордёр бывал холодным и мрачным, но летом здесь было значительно теплее, чем в Рекьявике и на юго-западе. Карл уехал из города, несмотря на все усилия, Томасу не удалось предъявить ему никаких обвинений. Поэтому тот и дальше мог творить свои бесчинства в других местах, но Сиглуфьордюр был для него закрыт навсегда. Линда проиграла битву за жизнь. Она скончалась, не приходя в сознание, и надежда обвинить Карла в домашнем насилии не оправдалась. Карл не стал подавать жалобу на Ари, и для парня все обошлось. Томас его полюбил, хотя Ари был вспыльчив и импульсивен. Однако обладал ясным умом и обостренным чувством справедливости, что имело значение. Ари, конечно, мало говорил о своей личной жизни, но Томас знал, что тот расстался со своей девушкой из Рекьявика. После разрыва он выглядел несчастным и одиноким. Томас надеялся, что теплые летние дни поднимут ему настроение. Томас был убежден, что именно Хлинюр, а не Ари сливал информацию в прессу. По прошествии нескольких недель Хлиньюр казался все менее сосредоточенным на работе. Что-то явно его беспокоило, но Томас не знал что именно. Кроме того, в некотором роде он был даже рад, что информация о Карле просочилась в прессу, но при этом Анна и ее отношения с Карлом не были затронуты. Если за этим стоял Хлинюр, то он, по крайней мере, сохранил еще некоторые представления о морали. Томас остановился, наблюдая, как фьорд и горы постепенно оживают в лучах солнца. День будет прекрасный. Жена Томаса решила перебраться в Рейкьявик, чтобы продолжить там учебу. Он не собирался ехать за ней, по крайней мере, теперь. Он еще не готов был покинуть Сеглуфьорд.